Глава 13. «Теперь, когда я ответила на все ваши вопросы, вы готовы ответить на мои?» — спросила под конец Беллистрат. «Можете посетить мою студию в любой день и час». Как всегда, невозмутимая мисс Пентикас слегка поёрзала, но в конце концов согласилась на вечер среды. Думаю, она надеялась, что к тому времени мы завершим расследование и сумеем увильнуть от обязательств я проводила Беллистрат к двери. «Надеюсь, вы присоединитесь к нам в среду, мисс Паркер», сказала она, и от пронзительных ноток в ее голосе моя спина покрылась мурашками. «Приглашение касается вас обеих». Моя приветливая улыбка никого не смогла бы обмануть. Ни за что не пропущу такую возможность. Вернувшись в кабинет, я села в кресло, которое только что покинула Беллистрат, вздохнула, чтобы успокоиться, и рассказала обо всех событиях вчерашнего вечера, ничего не упустив. Завершила я рассказ извинениями. Мне так жаль, что я не рассказала, меня поймали за руку, и я была в смятении. «Ты сожалеешь о том, что не рассказала, а не о том, что пошла туда?» «Дай мне закончить». «Ты не послушалась моего прямого запрета приближаться к этой женщине, хотя выразилась совершенно ясно. Об этом ты не сожалеешь?» Мои щеки заполыхали. Хотелось придраться к словам «запрет приближаться», но я прикусила губу. «Простите», — сказала я слабым и дрожащим голосом, который был мне ненавистен. И да, мне было стыдно. Босс мне доверяла, а я все испортила. И в то же время... «Что такое?» — спросила мисс Пентикост. «Хочешь еще что-то добавить?» «Да», — сказала я, собравшись с духом, «Я сожалею о том, что меня поймали, сожалею, что она обставила меня, но не сожалею о том, что пыталась проследить за этой женщиной. Она подозреваемая в убийстве и самое странное создание на свете, и от разговора с ней вы стали такой взвинченной, какой я никогда вас не видела». Мисс Пентикост уже собралась это отрицать, но я не дала ей такого шанса. «Она знала обо мне такое, чего знать не должна», — сказала я. О местах, куда хожу и в которых стараюсь не привлекать к себе внимания. А значит, если вы не верите, что она напрямую болтает с мертвецами, придется признать, что она следила за нами еще до дела Коллинсов. Я знаю, некоторые дела вы расследуете в одиночку, и я не возражаю, но сейчас мне нужно знать. Думаю, вы обязаны объяснить мне, что происходит. Целых три секунды каменной тишины я прикидывала, не уволят ли меня. Было так тихо что я буквально слышала звук, подкидываемый в воздухе монетки. Потом монетка приземлилась, и мисс Пентикост кивнула. «Ты права, Уилл, я должна тебе сказать». Голос звучал устало и измученно. Она встала, прошла к книжному шкафу у дальней стены и вытащила книгу. И трижды споткнулась. Два раза по пути туда и один раз по пути обратно. До этого я не осознавала, как много сил отнял у нее этот разговор. «Что ты знаешь о Джонатане Маркеле?» — спросила она. «О том человеке, убийство которого свело нас вместе? Насколько я помню, вы никогда не говорили о нем ни слова. Однако, как ты уже доказала, обычно ты не боишься искать ответы по собственной инициативе». Она права. Я вспомнила, как часами изучала старые газеты. Джонатан Маркел 35 лет, никогда не был женат, «Старший сын богатой семьи», — начала я. «Не настолько богатый, как Коллинзы, но цифра с шестью нулями может обеспечить вполне комфортную жизнь». «Плейбой» — шатался по городу, растрачивая состояние. Днем в клубе, вечером в театре или опере, а ночью в сомнительных заведениях, куда ни за что бы не пошли люди его круга. И каждый вечер под ручку с новой пассией. Как сказал мне один журналист за пивом, Он никого не любил, не считая всех своих любовниц. «Отлично сказано», — одобрительно кивнула мисс Пентикост. «Хотя до смешного неверно». «Но виной тому не твои способности сыщика», — добавила она. «Это все способности Джонатана. Он первоклассный обманщик. Его семья была богата, но обвал на бирже обошелся с ней немилосердно». Его наследство было гораздо скромнее, чем он всем внушил. Он зарабатывал на жизнь, занимаясь своего рода посредническими услугами. Чем именно? Главным образом продавал информацию. Джонатан был вхож в любое общество. Одинаково свободно чувствовал себя и в верхних эшелонах власти, и среди гангстеров в городских клубах. Он обладал невероятными способностями выуживать самые крупные тайны и продавал их любым клиентам по сходной цене. Для промышленного шпионажа, шантажа или для менее криминальных целей. Люди немало платили ему за услуги. «И вы тоже?» «Да», — признала она. «И не единожды. ты. Хотя я не заплатила так дорого, как пришлось Джонатану». Она открыла книгу, полистала страницы до середины и вытащила клочок бумаги, осторожно зажав его двумя пальцами. В те годы до нашей встречи, когда я не была так известна, а здоровье позволяло больше двигаться, я часто по собственной инициативе разгадывала преступления, которые меня расследовать не нанимали. Много раз я передавала свои предположения полиции или газетам. Я кивнула. Рекламировали свой бизнес. В том числе. Остальное ей не нужно было упоминать. Когда у мисс Пентикост есть свободное время, она становится опасной и принимает нераскрытые преступления близко к сердцу. «Несколько дел никак мне не поддавались», — продолжила она. Со временем я начала видеть в некоторых из них определенную закономерность. Президент банка, упавший с Бруклинского моста, текстильный магнат, сгоревший заживо в своем пентхаусе, Городской чиновник, исчезнувший из собственной спальни, когда рядом мирно спала жена и больше его не видели. И другие подобные случаи. Могу показать тебе папки. Все касались богатых или влиятельных людей, вовлеченных, скажем так, если не в криминальную, то как минимум подозрительную деятельность. Их смерть или исчезновение имели далеко идущие последствия, и во всех случаях присутствовало нечто необъяснимое. Теперь становились понятнее некоторые указания, касающиеся изучения газет. Я всегда считала, что у нее есть пунктик насчет странных преступлений, а теперь поняла, что она ищет новые элементы в общей мозаике. Но помимо схожести случаев, я не сумела обнаружить ничего общего. И в то же время дела, которые я все-таки сумела разгадать, принесли мне новых клиентов. У меня оставалось все меньше и меньше времени на хобби, и тогда я пошла к Джонатану. Я сказала ему, что ищу человека или людей, связанных с несколькими из этих преступлений, если не со всеми. Любую связь. Я заплатила сумму, которую в то время едва ли могла себе позволить, и он принялся за работу. Это было за пять месяцев до его смерти. Я начинала понимать, куда она клонит, и мне вряд ли это понравилось бы. А еще мне не нравилась усталость в ее голосе. «Нет необходимости рассказывать мне все это прямо сейчас», — сказала я. «Передохните, поспите перед ужином, а позже мы продолжим». «Мы продолжим сейчас», — огрызнулась она. Я знала, что она злится не на меня, она злится на болезнь. Я подошла к тележке с напитками и налила ей воды. Мисс Пентикаст кивнула, взяла стакан и сделала большой глоток, а потом закашлялась, и я протянула ей носовой платок. «Прости, Уилл. Ничего страшного, не торопитесь». Она еще раз глотнула воды уже медленнее, после чего продолжила. Вечером, накануне смерти, Джонатан связался со мной и дал понять, что обнаружил что-то или кого-то. Я попросила его сказать. Он отказался, заявил, что это стоит больше той суммы, которую я заплатила. Назначил встречу на следующий вечер. В публичном месте, в парке. Он был встревожен. Я согласилась, собиралась принести остальные деньги. В тот вечер его убили. Именно этого я и ожидала. И я была права. Мне это не понравилось. Человека с информацией о серии преступлений убрали меньше, чем за сутки до того, как он собирался ей поделиться. «Что вы хотите сказать?» — спросила я. «Что Маклоски этого не делал?» «О, я совершенно уверена, что это сделал именно он. Вы помните последние слова Маклоски?» Я покопалась в воспоминаниях. Насколько я помню, семь бед, один ответ, что-то в этом роде. А фразу до того я не разобрала. Была слишком занята, готовясь метнуть нож ему в спину, но помню, как вы встрепенулись, это услышав. Его слова меня очень заинтересовали. Он сказал, она говорила, что на меня не подумают. Я переварила эти слова. Предполагаю, что она относилась не к его дорогой покойной мамочке, Мистер Маклоски не выглядел человеком, часто вспоминающим о матери. «Ладно, сдаюсь», — сказала я. «И о ком же он говорил?» «Именно об этом я и спросила мистера Маклоски», — напомнила она. К сожалению, он уже не мог ответить. Я хотела извивительно извиниться за то, что спасла ей жизнь, но прежде чем успела отпустить шуточку, она бросила на стол клочок бумаги. Вот что я достала из часов Джонатана, из тайника, которым мало кто подозревал, сказала она. Именно это он собирался отдать мне. На листке было написано плотным элегантным почерком: «Ариэль Балистрат. Мисс Пентикаст откинулась в кресле, словно признание лишило ее последних сил. Я подобрала листок и рассмотрела его мысленно, составляя вопросы. Я страшилась того, что еще могу ненароком узнать о том случае, который свел нас Мисс Пентикас на одной орбите. Я знала, полиция не сомневается в том, что Джонатана Маркела убил Маклоски. Начав копаться в жизни Маклоски, копы обнаружили, что он в ответе еще за десяток нераскрытых ограблений. В некоторых из них жертва была убита. «Есть какая-нибудь связь между Беллистрат и Маклоски?» — спросила я. Она покачала головой. Я не сумела ее обнаружить. — А прежде Беллистрат попадала в ваше поле зрения? — Нет, я никогда о ней не слышала. — А что насчет тех, других преступлений? — поинтересовалась я. — Беллистрат как-то в них фигурировала? — Ни в одном. Она что-нибудь выиграла от этих смертей? — Ничего, насколько мне известно, — ответила мисс Пентикост и я не выяснила, каким образом она могла получить выгоду от этих преступлений прямо или косвенно. Она выгнула спину, пытаясь устроиться поудобнее. Я видела, что она страдает, отчасти физически, но отчасти морально, из-за того, что уперлась в тупик. «Как насчет мести?» — предположила я. «Может, эти люди были клиентами ее матери и плохо с ней обращались?» «Теперь, когда я больше знаю о прошлом, мисс Балистрат, если, конечно, она говорила правду, надо об этом подумать. Хотя для таких сложных преступлений месть как мотив выглядит слишком грубо. Я вспомнила собственную мать и как обращались с ней. Будь у меня возможность, я бы хотела немного поквитаться. Иногда, в конце концов, остаются самые примитивные мотивы», — подумала я. А вслух сказала... «Но зачем она пришла сюда? Она затеяла с нами игру?» «Определенно», — сказала мисс Пентикост, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Она знала, что мы вскоре к ней явимся, и решила, что лучше это произойдет на ее условиях». Я немного об этом поразмыслила. Не то чтобы я рассчитывала найти ответ, который мисс Пентикост еще не успела отбросить, но все же кое-что пришло мне в голову. «А если Маркел ошибся?» — предположила я. «Его репутация строилась на точности», — ответила она по-прежнему с закрытыми глазами. «Ладно, а если он намеренно соврал?» «О чем это вы?» — она приоткрыла один глаз. «Вы говорили, что он требовал еще денег и что купался в шампанском, не имея ни шиша на банковском счете». Может, он просто оказался на мели и решил кинуть вам хоть какое-то имя? Она снова открыла глаза, и на лице моего босса отразилась целая гамма эмоций. Джонатан не стал бы этого делать. Он не был порядочным человеком, но зарабатывал благодаря своей репутации, выдохнула она. Я верила ему, как верю вам. Ладно, сказала я. Если вы ему доверяли, значит, он того заслуживал. Я не отбросила эту мысль, но отложила в дальний угол, чтобы рассмотреть позже. Не то чтобы я считала, будто мисс Пентикост плохо разбирается в людях. В конце концов, она ведь наняла меня. Просто у меня было чувство, подкрепленное ее реакцией, что ее отношения с этим типом выходили за рамки профессиональных. За несколько лет нашего знакомства... Мисс Пентикаст никогда не выказывала к кому-либо романтического интереса, ни к мужчине, ни к женщине. Конечно, большинство людей, с которыми она встречалась, были преступниками, жертвами или копами. При таком образе жизни трудно рассчитывать на свидание. Но это не значит, что я по глупости решила, будто она не способна на такого рода чувства. Время от времени она давала мне советы, которых не найдешь в женских журналах, а значит, у нее определенно был опыт романтических отношений. Я гадала, не был ли Маркел частью этого опыта. Конечно, он не был порядочным человеком, но при этом был привлекательным светским львом с проницательным умом и легко пересекал социальные границы. Не напоминает ли это кое-кого? Мисс Пентикос снова закрыла глаза, ее дыхание замедлилось. Вскоре она начала слегка посапывать. Я на цыпочках выскользнула из кабинета и пошла на кухню, велела мисс Кэмпбелл внести кое-какие изменения в меню ужина, а потом вернулась и мягко потрясла мисс Пентикас за плечо. Знаменитая сыщица всхрапнула и проснулась. «Так», — сказала я, — «вы идете в постель». «Все прекрасно», — сонно ответила она. «Скоро будет ужин». «Ужин будет позже». «Миссис Кэмпбелл порежет жареную курицу в сэндвиче Я принесу вам парочку». Она не стала спорить, и я поняла, насколько она устала. Я помогла ей подняться с кресла и проводила наверх. У двери спальни вручила ей трость. «Помочь вам лечь?» «Я не инвалид!» — прорычала она и судорожно вздохнула. «Все хорошо, Уилл. Спасибо. Если я буду спать, когда придешь, оставь ужин у двери». Слушаюсь, босс. Я оставила ее в одиночестве и спустилась к своему столу в кабинете. Наверху раздались шаги. Мисс Пентикест прошла через спальню к ванной и обратно к кровати. Я прислушивалась, пока не заскрипели пружины. Я посидела так некоторое время, размышляя о Беллистрат Маркеле и Клане Коллинзов. Просто перемешивала фрагменты головоломки. Но не только не сумела сложить их в нужном порядке, но даже не представила картину целиком. Я также задумалась над тем, что сказала мисс Пентикаст. «Я не инвалид». И я подумала о слове, которое она собиралась сказать дальше. Хотя она его и не произнесла, слово повисло в воздухе. Молчаливо и жутко. Пока.